Очнулся я со знакомым ощущением нахлунувшей вдруг энергии. Я понимал, что влип, но рассчитывал как-нибудь выкрутиться. Страха не было. Я испытывал презрение и не сомневался, что как-то их перехитрю. «Ты меня слышишь?» — громко спросил старик. «Орать-то зачем?» — ответил я. «Ты помнишь, зачем ты здесь?» «Вы хотите задавать вопросы?» «Зачем дело стало?» «Что ты из себя представляешь?» «Глупый вопрос. Во мне шесть футов, один дюйм. В основном мышцы и совсем немного мозга. Вешу я. Не о тебе речь. Ты знаешь, с кем я говорю. Ты. В игры играем?» Старик ответил не сразу. «Видимо, нет смысла притворяться, что я не знаю, что ты за существо». «Но ты и в самом деле не знаешь. Однако мы изучали тебя все это время, что ты жил на спине у обезьяны. И кое-какую информацию, которая дает мне преимущество, мы уже получили. Во-первых, он принялся загибать пальцы. Тебя можно убить. Во-вторых, ты чувствуешь боль. Тебе не нравится электрический ток» и ты не выносишь жара, который способен вынести даже человек. В-третьих, без носителя ты беспомощен. Я могу приказать, чтобы тебя сняли, и ты умрешь. В-четвертых, ты ничего не можешь сделать без носителя, а он сейчас совершенно неподвижен. Попробуй ремни на прочность. Так что ты или будешь отвечать на наши вопросы... Или умрешь. Я уже попробовал ремни и обнаружил, что порвать их действительно невозможно. Впрочем, это меня не беспокоило. Вернувшись к хозяину, я почувствовал себя на удивлении спокойно. Ни забот, ни волнений. Мое дело было служить и только. А дальше будь что будет. Один ремень на лодыжке вроде был затянут слабее остальных. Возможно, мне удастся вытащить ногу. Затем я проверил еще раз ремни на руках. Может, если полностью расслабиться, сразу последовали указания, или я сам принял решение. В такой ситуации это одно и то же. Никаких разногласий между мной и хозяином не было. Мы думали и действовали как одно целое. Короче, инструкция это или собственное решение, но я знал, что побег сейчас не удастся. Обводя комнату взглядом, я пытался определить, кто из присутствующих вооружен. Возможно, только старик, значит, уже легче. Где-то в глубине души затаилось ноющее чувство вины и отчаяния, знакомое лишь слуге, действующему по воле инопланетного паразита. Но я был слишком занят, чтобы переживать. «Итак», — сказал старик, — «ты будешь отвечать на вопросы сам». «Или придется тебя заставлять?» «Какие вопросы?» — спросил я. До сих пор я не слышал ни одного вразумительного вопроса. Старик повернулся к лаборанту. «Дай-ка мне разрядник». Я все еще испытывал ремни и как-то даже не обратил внимания на эту фразу. «Если бы удалось притупить его бдительность, чтобы пистолет оказался в пределах досягаемости, при условии, конечно, что я сумею высвободить руку, Тогда, может быть...» Он протянул руку с гибким холостом куда-то мне за спину, и я почувствовал дикую, ослепляющую боль. В комнате мне, показалось, стало темно, словно кто-то щелкнул выключателем. Меня раздирало на куски, и на мгновение я даже потерял связь с хозяином. Затем боль схлынула, оставив после себя только обжигающие воспоминания. Но не успел я собраться с мыслями, как хозяин снова подчинил меня своей воле. Впервые за все то время, что я был у него в подчинении, меня охватило беспокойство. Его дикий страх и боль отчасти передались и мне. «Но как? Понравилось?» — спросил старик. Страх, однако, исчез. И я снова чувствовал лишь безмятежное равнодушие, хотя по-прежнему внимательно следил за своими врагами, Запястья и лодыжки тоже уже не болели. «Зачем ты это сделал?» — спросил я. «Разумеется, ты можешь причинить мне боль. Но зачем?» «Чтобы ты отвечал на вопросы». «Так задавай их». «Что вы за существа?»